Глава 5. Напряжение первых дней сентября отпустило уже в среду, сменившись обычной учебной рутиной, пусть и со спецификой крупнейшего университета страны. Громадье домашних заданий, выдававшихся бесстрастным тоном, совершенно равнодушным к вздохам и стенаниям с первых рядов. Список учебников, страницы которых нужно было прочитать, чтобы понимать тему следующей лекции и отдельно в их числе список учебников, которые для начала было бы неплохо найти, потому что в интернете ничего нет, и это знает каждый, кто хоть раз сталкивался с узкой специализацией. Оптимисты бежали по книжным магазинам, и у некоторых, особо везучих, даже получалось раздобыть свежие, новенькие издания, последние редакции, страницы, в которые не совпадали с заданными, а темы шли иным порядком. Реалисты же шли в библиотеки, и пожелтевшие страницы фундаментальных трудов находили нового читателя. В конце каждой лекции непременно шли бесконечные тестовые задания, затрагивающие как пройденное, так и то, что мы должны были уже знать. Словно вступительные экзамены были собеседованием на работу, которое мы успешно прошли, но собеседование проводили те, кому люди с кафедры не верили ни на грош. Теперь профессора хотели знать истинный уровень наших знаний, а также способности учиться, причем быстро и самостоятельно. Где-то посреди всей этой кутерьмы потерялся из виду Артем, у которого были наверняка свои проблемы и интересы. Личные проекты удавалось продвигать только поздно ночью, оставив проработку общего замысла аналитикам. Говорят, потом будет проще, но до этого потом предстояло еще добраться. Утром четверга в нашей группе появилась Ника, тихонечко заняв место в противоположном от меня конце аудитории. А уже к вечеру в ее глазах плескался хтонический ужас, потому что медик четвертого курса с ее уже забытой школьной программой смотрел на символы высшей математики на доске, как туземцы на Боинг. На лекциях же взгляд Ники стекленел в первые полчаса, словно у олененка, очутившегося посреди потока машин на МКАДе, отчаянно надеющегося, что весь этот кошмар скоро кончится и можно будет сбежать. А первый же вызов к доске обернулся побелевшим лицом, заламываемыми пальцами смелом в них и единственным символом интеграла, который куда больше походил на скрипичный ключ. «Ну что же вы, милочка, эдак вы на первой сессии из университета вылетите», подсокал седовласый профессор, прописывая неуд в своем журнале. В зачетку, разумеется, пойдет результат экзамена или зачета, но до них еще следовало получить допуск, который двоечница не светила, о чем ей было тут же сообщено. И тут глаза Ники все-таки посмотрели в мою сторону, полные гнева и желания придушить на месте. Добро пожаловать на РТФ, моя дорогая, в юдоль мрака и отчаяния любого гуманитария. Я с показным сочувствием покивал головой и слегка развел руками. Не то чтобы я был злопамятен, но полагал, что для любого прощения нужна веская причина. А висеть вниз головой, привязанным за ноги, мне очень не понравилось, но как-то все еще не было даже обычного прости. И да, Я мог устроить ее к легкомысленным искусствоведам, наверняка в это же время рассуждающим о сорте зеленого чая, более подходящего для обсуждения картин позднего Ренессанса. Мог устроить к экономистам, твердо настроенным научиться разумно тратить папины деньги. И даже на факультете стран Африки и Азии ей было бы гораздо проще, раз умеет похищать, то и сама вряд ли окажется в морском контейнере Москва-Сомали. В пятницу девчонки с потока уже перешептывались, что такая тупица забыла у них на курсе и как вообще умудрилась поступить. Перешептывались в традиционной для дам манере, вроде как меж собой, но чтобы объект обсуждения обязательно уловил пару фраз и общий смысл, переспросил, но получил лишь «ничего-ничего». С Никой такой номер не прошел, та вломилась в девичий строй, как кабан в камыши, И четко сообщила, какие именно кости им сломает, если услышит что-то подобное за своей спиной еще раз. И ладно бы просто ноги, но ведь большой вертел бедренной кости, малоберцовую кость и надколенники. Сразу видно медика. В общем, в субботу Нику обсуждали по-прежнему, но теперь только убедившись, что ее рядом нет. А там отчего-то вскрылось, что Еремеева есть в картотеке психоневрологического диспансера и ребята стали подумывать о коллективном письме на имя ректора. «Угомонись», — усталым голосом произнесла Ника, остановившись возле моего места в столовой. Ее попытка одеваться, похожа на одногруппниц, практически не марка и недорого, как сегодня, в темное платье без выреза, все равно потерпела фиаско. «Потому что одежда стоимостью в машину — это не тот фактор, который может сблизить с окружающими». Смешно, но чтобы купить что-то более скромное или вообще что-то купить, у нее наверняка не было денег, а имеющийся гардероб был сформирован относительно давно и без оглядки на цену. Единственное, что при ней было бюджетного, это томик Ландау и лившица, зажатый под локотком, с бумажной закладкой где-то в первой трети. Сила целителя не давала Нике выглядеть измотанной, и бессонные ночи с учебниками выдавала только слегка небрежная прическа. Пожалуй, она честно пыталась понять, что нам преподают, но за короткое время и не имея мощной базы, это было адски сложно. А когда весь поток дружно отворачивается и не желает помогать, практически нереально. «Добрый день», — отставил я вилку на салфетку, — «что-то случилось?» Сегодня подавали изумительное пюре с котлеткой по-киевски. Занятно, что подавали ее во всех столовых главного корпуса, кроме диетической, но ценник отличался в разы. В этом заведении она стоила в пять раз больше, чем пары этажей выше. А вот в ресторане для благородной публики в двадцать. Вернее, ресторан не имел ограничений на вход по сословиям, но мало кто из простых мог позволить себе такие цены ради антуража и серебряной посуды. Просто богатые хотели обедать с богатыми, равно как общаться и жить, и цена была тем ограничительным фактором, который действовал гораздо эффективнее обидных окриков с запретами. В этой столовой никаких благородных не было, тут переплачивали за отсутствие толпы указ и наличие свободных мест. Блюда подавали на той же керамике с синим цветочным орнаментом, что и в обычной бюджетной столовой, разве что в чуть большем размере, и это, несомненно, радовало глаз. «Пожалуйста, прекрати травлю», отвлекла Ника от созерцания парящего дымком блюда. Я пробовал его вчера и искренне надеялся, что сегодня его совершенство останется на прежнем уровне. «Ты заблуждаешься», — сукоризный ответил я. «Разве стал бы я...» «Ты ничего не делаешь», — перебила она. «Рад, что ты это заметила», — отметил я, вновь поднимая вилку. «Тебе достаточно ничего не делать, чтобы все делали, что ты хочешь». «Диалектика», — подсокол и попробовал кусочек законного обеда. Под это ученое слово котлета показалась с избытком масла. Не надо его будет больше повторять. «И присядь, будь добра», — указал я на стул напротив себя. «На тебя уже смотрит». Ника украдкой обернулась, уловила пару заинтересованных взглядов и предпочла последовать моему совету. Всего в помещении было двенадцать столиков и ближайший к нам занятый отстоял на шесть метров, расстояние достаточное, чтобы скрыть тихую беседу, но никак не разговор в полный голос. Подняв ладонь в предупреждающем жесте, Отвлекся от еды, достал из кармана брюк пирамидку артефакта, защищающего от прослушивания, поставил по центру столешницы и активировал его импульсом силы. Звуки кафе тут же отсекло. «И как, по-твоему, я должен угомониться, если ничего не делаю, но главное, зачем?» Не дал я вставить ей фразу, наверняка резкую и вспыльчивую. «Это ты меня сюда зачислил?» «Нет, это одна девушка согласилась сюда поступить», — терпеливо ответил я. «Я ее в мешке, привязанной за ноги, сюда не тащил». «Но ты обещал, что все будет просто», — с горечью произнесла она. «Мы уже договорились, что просто в этом мире, только когда сидишь на моем плече, тихо, смирно, не похищая среди ночи». «То есть ты мстишь?» «Позволяю прийти в чувство», — сделал я ценное уточнение. «Успокойся, и все наладится. Забудь о моих выдуманных проблемах и перестань пытаться их лечить». «А что, если проблемы есть?» «Ты теряешь причинно-следственную связь», невольно добавилось в голос раздражения. «Императором я планировал стать задолго до...» «Тише!» — шикнула она, опасливо посмотрела по сторонам и с надеждой на пирамидку артефакта. «Не произноси это вслух». «Что опять не так?» — спросил я немного обескураженно. «То, что ты уже не дома, не у себя в княжестве, и тебе не тринадцать лет, чтобы к этому относились с улыбкой», произнесла она жестко. «Послушай, даже если мне восемнадцать или девятнадцать по другим документам, ну какая разница, кто что говорит?» Отнесся я к этому с недоумением. «Что только не говорят на улицах, в самом-то деле. К словам неблагородных совершенно пренебрежительное отношение если, разумеется, это не деятельный призыв устроить баррикады посреди улицы. Разница в том, что у тебя есть что отнять, у тебя достаточно сил, чтобы тебя боялись, и у тебя могущественные враги, которые раздуют из слов заговор и имперское преступление. «И все же ты перегибаешь палку», — поморщился я. «Что из того, что я перечислила, неправда», — посмотрела она строго. «Начнем с того, что у меня ничего нет», — вздохнул я, — «совсем ничего». «Это не будет иметь никакого значения. Твой дом, твой бизнес, все отнимут, и неважно, на кого оно записано». «Да ну, станут отнимать имущество у заграничных компаний?» «Есть преступления, которые выводят человека из-под защиты закона», — приблизило лицо Ника, и в глазах ее замерцала тревога. «Они заберут все, что покажется им твоим». Заберут все, до чего только смогут дотянуться. Потом предложат доказать, что это не твое, но не станут верить. Это уже узаконенный разбой, не мог я в такое поверить. Тебе папа разве не говорил в детстве, что наверху самые главные разбойники? У меня родного папа вообще не было, нахмурился я. А приемные как-то очень далек от всей этой кутерьмы наверху. Извини, сбилась Ника, но продолжила просто мой папа объяснял что мир он сейчас очень маленький все уже имеет своих хозяев поэтому им нужно у кого то что то отнять чтобы прибавить себе или подарить детям и как твое лечение должно помочь кисло отозвался я пусть будут доказательства что это все у тебя несерьезно буднично произнесла она и пожала плечами никто не воюет с блаженными и сумасшедшими Тут скорее доказательство, что все серьезно у тебя, покрутил я пальцем у виска. А ну и пусть, излишне бодро отозвалась она. Меньше подозрений. Ты сумасшедший, я сумасшедшая. Подумаешь, лучше выглядеть забавными, чем мертвыми. Почему бы тебе просто все это не объяснить с самого начала? Тут впору за голову схватиться от чужого рвения. А ты бы отказался от своего желания? Нет, разумеется, но... «Никаких «но», — покачала она пальцем. «Ты не умеешь смеяться над собой». «Поэтому за меня это делаешь ты, да?» — пробурчал я. «Кому-то другому ты бы за это шею свернул», — пожала девушка плечами. «А меня просто на курсе травят. Переживу», — добавила она легкомысленно. «Послушай, Ника, стало неудобно мне, и я неловко положил руку ей на локоток, чтобы не думала убежать. Но я же не знал». «Тихое геройство, делать, страдать, молчать и надеяться, что об этом как-то узнают». «Мы слишком взрослые, чтобы мечтать вслух», — произнесла она искренне и очень грустно. «Не забывай об этом». «Ладно, я подумаю», — проворчал я, чтобы оставить за собой последнее слово и отключил артефакт. И окружающие звуки вновь наполнили пространство. «Давай лучше выберем, кого я привезу из-за границы», — бодро произнесла Ника я чертыхнулся и вновь потянулся к артефакту ну нельзя же так а сукоризный произнес я оглянувшись вроде рядом никого да не включай отмахнулась ника хлопнув своей ладонью по моим пальцам мы просто обсудим имена после чего раскрыла учебник теории физики который был у нее при себе закладка в учебнике оказалась списком кандидатов Я ж еще ничего не присылал, мягко говоря, удивился я, глядя на столбик с именами. Да? А я думала, почта потерялась, вот и поискала в семейной базе. А там-то откуда? Чуть и бескуражно произнес я, поворачивая список к себе. Так пополняется же, повела Ника плечами, будто так и должно быть. Немного уязвленного самолюбия разбавило кипучую смесь ощущений от сегодняшнего обеда. Даже у рода среднего уровня есть информация по загранице, а мне приходится покупать. Список большой, можешь просто галочку рядом поставить. Те имена, которые обведены, мне уже нравятся. Но ты не обращай внимания, затараторила девушка. Ты, кстати, кого больше хочешь, мальчика или девочку? Что характерно, никакой информации рядом. Вот так выбирать? Просто по имени? А как же характер, род занятий, фотография, наконец? Но не успел я закономерно возмутиться, как пришло совсем иное понимание, начисто отметающее любое желание обсуждать кандидатуры. Понимание, что медведи могут подбираться к цели очень и очень тихо. Знаете, вы на самом деле очень большие молодцы, произнес за спиной у нас Артем очень добрым, умиляющимся тоном. Мы аж подскочили на месте. А я стал лихорадочно просчитывать, с какой именно секунды он тут стоит и что мог услышать. Выходило, что максимум два последних предложения, и что именно он там себе надумал, неизвестно. «Вы сидите, сидите», — легли руки нам на плечи, не давая встать. «Прошу прощения, что отвлекаю в столь ответственный момент. Как никто другой, я понимаю, как это важно и насколько лично». На лице Ники отразилось недоумение. «Простите», — повернулась она к нему, — «Ну, я про свадьбу и имя первого ребенка. Оказывается, это огромное тело способно смущаться». «Про свадьбу долгорукого Игоря», тут же пояснил я Нике, сделав тайком страшные глаза в адрес друга. «Артем все верно понял. Мы подбираем имена для его будущих детей. Вот, будем рекомендовать». Рядом поддакнула Ника, и ее способность паниковать и не думать одновременно была тут как никогда кстати а а, -а, -а кивнул Артем, вроде подыгрывая мне. Мм. Луис Карлос Эрнеста? Поведя взглядом, все-таки уцепился он за верхнее имя в списке, тут же насторожившись. Я немедленно прикрыл список учебникам. Не подглядывай, потом свои придумаешь, строго произнес я. Не слишком ли сложное имя для малыша? Зато уникальное не ошибешься. У нас вон в группе веришь две ники. Так я когда одну окликаю, вторая вздрагивает. Неудобно, а тут очень удобно, вот. Ну, может быть, с сомнением протянул княжич. А на ком Игорь женится? То есть я знаю, что женится, но вот имени невесты не уточнял. Так на ховреной Марии. Ховрина, дочка значея, впечатлился Шуйский. Именно так, поддакнул я, 54 килограмма и 742 грамма очарования. Рядом недоверчиво покосилась Ника. «Постой, ты специально их поженил, чтобы попасть в сокровищницу империи?» Будто озарением осветилось лицо Артема. «Ох уж это их недоверие и ложные мотивы. Вот чем я заслужил такое отношение? Я уж собрался жестко откреститься от такой мысли, но внезапно обнаружил ее манящую привлекательность. Там ведь наверняка полно интересного, а я же просто посмотреть». «Максим, зачем тебе эта сокровищница?» Внезапно воркующим шепотом оказался в правом ухе голос Ники. «Вот станешь императором мира, все-все тебе будет принадлежать». «Ну, тогда ладно», — признал я резонность такого довода. «Это терапия», — словно извиняясь, улыбнулась девушка Артему. И Артем, вот паразит, понятливо кивнул. «Ты меня искал? Что-то случилось?» Махнув на это дело, поспешил перевести я тему. «Да ничего, все нормально. Можем отойти на секунду». «Ника, извините», — чуть поклонился он даме. «Скучные мужские дела». Та изобразила, что все нормально, и открыла учебник на середине. Пока вставал с места, снова отметил нарастающий ужас непонимания в ее глазах. Да, надо спасать». «В самом деле мелочи», — успокоил меня Артем, стоило отойти к выходу. «Хотел пригласить тебя к нам в поместье сегодня» машина будет ждать возле университета. Формулировка, в общем-то, не предполагала отказ и сходу вызывала неприятие свободолюбивой натурой. Но напряженность в глубине его глаз, которая контрастировала с мягким и спокойным тоном, не позволила отговориться множеством дел, которых и в действительности было немало. Видимо, что-то действительно случилось, несмотря на все его заверения. «Хорошо, буду», — отзеркалил я его неспешный и добродушный тон. Тогда до вечера, пожав мне руку и улыбнувшись Нике, покинул он помещение кафе. Я же вернулся за свой столик, размышляя, доковыривать ли остывшую котлету или попросить разогреть, или вовсе оставить ее в покое, потому что аппетит куда-то подевался. «Так что решаем», — выдвинула Ника список с кандидатами из-под учебника. «Я не хочу, чтобы ты этим занималась», — честно и прямо ответил я ей. «Может быть, я действительно хожу по лезвию, но я умею по нему ходить». «Открою тебе тайну», — шепотом начала Ника. «Приглашать людей пожить у нас — это специализация моей семьи». «То, как ты проснулся пару дней назад, — не случайность. У многих, знаешь ли, на моем месте ничего бы не получилось», — с гордостью подняла она подбородок. «У тебя очень хорошие артефакты». И вроде комплимент мне сделала и одновременно себе рекламу. «Мне нужно, чтобы они были готовы сотрудничать», отрицательно покачал я головой, а не так, как это было со мной тем утром. «Ну сейчас ты же доволен?» «После всех твоих объяснений я кое-как понимаю причину твоего поведения. Пусть и не одобряю, но пусть так, но тут другой случай». У них тоже будет другой случай, похлопала она глазками, и они тоже будут довольны. Никуда ее не пущу. Короче, никаких мальчиков, хмуро поиграв желваками, забрал у нее список. Выберу, сообщу. С темы отправился на лекцию. Из плюсов список. В минусе пожеванное чувство самолюбия и осознание грядущих сложностей. И пюре с котлетой тоже в минусе. На ближайшей практике вызвался к доске, быстро прорешал что-то несложное и на сэкономленное время попросил у преподавателя минуту времени, чтобы сделать объявление. К просьбе отнеслись благосклонно. «Господа, как вы все знаете, в наш дружный коллектив перевелась Еремеева Ника. «Ника, прошу выйди к доске», — попросил я девушку. Та была запаниковала, но все же смогла преодолеть себя и вышла степенно, с достоинством. Хотя шепоток этот процесс сопровождал тот еще, злорадный и даже предвкушающий. Надо будет запомнить эти голоса. Ника, медик, окончила четвертый курс. К сожалению, она не успела выполнить формальности для перевода на пятый, потому что в это время участвовала в спасении пассажиров самолета, рухнувшего в княжестве Мещерских. По рядам прошел удивленный шепот. Вы, возможно, слышали про это происшествие в новостях. И да, вы не ослышались. Кроме того, что Ника закончила четвертый курс, она еще и целитель подтвержденного ранга ветеран, поэтому оперативная помощь пострадавшим оказалась ей по силам. Удивление сменилось заинтересованностью, потому что целитель в друзьях, да и вообще рядом, это очень выгодно и полезно. Увы, но нашлись люди, которые были настроены против тех, кого она спасла, сообщил я чистую правду потому что вера меня, мягко говоря, недолюбливает. Мелочные, злопамятные личности. Из-за их вероломства Еремееву не допустили к продолжению обучения, добавил я грусти в голос. Но позитивные силы этого мира пошли Ники навстречу. Она отучится у нас один семестр, после чего сможет восстановиться у себя на курсе и продолжить лечить людей. Особо впечатлительная барышня в среднем ряду всплакнула. Так давайте же поможем нашей Нике, поддержим ее в этот семестр. Отнесемся к ней по-доброму, вернем веру в хороших людей и поможем пройти этот сложный период в ее жизни. Что до успеваемости, то Нику могло немного контузить и... Я успел переставить ногу, так что острый каблучок вонзился совсем рядом. Ее успехи могут у кого-то вызывать иронию. Но давайте будем учитывать, что главные способности Ники сосредоточены в деле лечения людей и не станем судить ее строго. Это для преподавателей, лектор наверняка разболтает среди своих. Я верю в то, что у нас очень дружный и отзывчивый коллектив. И мы вместе докажем это Еремеевой Нике. Потому что злым и недружным место в травмпункте с переломом лучезапястной кости. Сустава скромно поправила Ника. Вот. «Верно говорю, дамы и господа». И коллектив тут же понял, что уж кто-кто, но он точно дружный и отзывчивый. Да и вообще люди стали смотреть на Нику совсем иначе, с симпатией, сочувствием и даже интересом. Компенсируя последнее, я прямо на лекции пересел к Нике, мало ли. И точно, на перемене один особо романтичный и впечатлительный юноша принес ей шоколадку которую я при нем же развернул и начал есть самолично, глядя ему в глаза. Более никто ничего не приносил. Ну а вечером перед университетом меня действительно ждал черный заграничный седан с княжеским гербом вместо номера. Дав отбой своему водителю, погрузился на заднее сиденье и принялся терпеливо ждать, пока автомобиль минует Воробьевское шоссе, участок третьего транспортного кольца и выйдет на Звенигородское. Покуда в давние времена все крупнейшие кланы рвали жилы и пытались выстроить терем повыше, крупнее и ближе к центру, Рот Шуйских в обмен на неизвестную мне услугу, попросил себе у хозяев земли русской целый остров, нареченный Серебряным Бором. Ранее это место было далековато от Кремля, а значит, никому толком не нужно. И плата тогдашним правителям показалась весьма умеренной. Все-таки это не серебро, которого всегда было мало, да и остальные действовали куда наглее, запрашивая уделы либо ближе к центру, либо гораздо больше размером, да еще плодородной черноземной земли, а не чищобы с плохой почвой. Да и потом границы города далеко не сразу подобрались к острову. Но старые семьи умели смотреть в будущее, так что теперь участок земли в более чем 3 квадратных километра, омываемый водами Москвы-реки, продолжал быть в полной собственности клана Шуйских, как и участок берега на противоположной стороне водоема. Его тоже в свое время им уступили, о чем сейчас наверняка кусают локти. Против амбиций недалеких людей и особо хитрых застройщиков территорию назвали заповедником, введя соответствующие охранные зоны и огородившись забором по границе собственности, чтобы у любопытствующих с другого берега не было шанса заглянуть в жизнь острова с помощью подзорной техники. Ну и запустили на остров диких животных, разумеется. Основательно строиться у клана все равно не было никакого желания. Потому что случись война, дома можно восстановить, а вот лес, который наверняка по ходе пожгут, будет жалко. Да и поохотиться по случаю куда интереснее. Пару-тройку домов-резиденции для такой территории и застройкой-то назвать сложно. Главными же, самыми редкими и необычными обитателями заповедника, разумеется, были сами шуйские. Замерев на пару секунд возле сдвоенного тамбура сдвижных ворот на кордоне, Машина вкатилась внутрь по хорошо асфальтированному полотну и замерла возле бревенчатого гостевого домика в два этажа. «Велели передать», — подал голос до того молчавший водитель. «Просьба пройти за дом и по тропинке вглубь леса. Не ошибетесь, мил государь». «Хорошо», — кивнул я, выбираясь из машины. Тропинка оказалась вытоптанным в траве направлением без указателя гравия или асфальта, но во внезапной плотной чащобе, которую странно было увидеть прямо со входа, тропинка действительно была единственной возможностью пройти куда-то дальше в лес. Небо над головой закрывали кроны сосен, деревья, почти лишенные ветвей у земли, тянулись всем своим существом к небу, сотворяя под собой полумрак даже в ясный день. С учетом сентябрьского вечера выходила полная темень. Я создал пару звездочек и отправил их вперед себя освещать путь. Был ли в этом какой-то глубинный смысл или желание ошарашить возможного гостя? Но дорога, виляя из стороны в сторону, шла более километра, а светло стало только к последней сотне шагов. Сияла освещенная электрическими фонарями широкая зеленая поляна с прямоугольным деревянным столом, заставленным яствами. Вдоль стола по обе его стороны тянулись две лавки и на дальней лицом ко мне сидели и ужинали Артем с дедом по правую его руку. Одеты они были по-простому, в белые рубахи с алым узором по канту, призванным по поверьям защитить от злых духов и обычные просторные брюки, причем босиком на траве. Добрый вечер, поздоровался я и выдержал колючий взгляд Александра Олеговича который, вот удивление, все же обозначил короткий кивок в мою сторону и вернулся к куску жареного мяса на своей тарелке. Ужинали без столовых приборов, отрывая куски от общего блюда руками. «Присаживайся и отужинай с нами, пожалуйста», поприветствовав жестом руки, указал Артем на место слева от себя. «Все дела потом». Пока обходил стол, с края полянки появилась девушка с ковшом воды в руках и полотенцем а мыть руки. Единственную попытку завести застольный разговор тут же прервали шиканьем «Еда это серьезно. Пожав плечами, компенсировал себе и давишнее пюре, и котлету, и вообще наелся так, что чувство насыщения встретил с неким сожалением, потому что на столе было еще полным-полно всякого разного ароматного и очень вкусного. «Пойдем поговорим», — уловив мое состояние, пригласил Артем. Вновь подошли барышни с ковшиками, чтобы омыть руки, после чего мы двинулись по одной из тропок, ведущих с поляны. Всего троп было около шести, условно с восточного направления пришел я, примерно оттуда же, но чуть севернее, вышли слуги, принявшиеся прибирать стол. Дед Артема тем временем умудрился незаметно для меня исчезнуть, ну и славно. Тропинка вышла на очередную полянку, залитую светом. Отчего-то хотелось назвать ее «гостевой», хотя отнести это слово к двум искусно вырубленным креслам из монструозных пней и неказистому столику ними можно было лишь с натяжкой. Желтый свет давали два фонаря по обе стороны кресла, а небо вновь скрывали исполинские кроны деревьев. Удобно, впрочем, сверху никто не подсмотрит, но крыша над головой все равно была бы надежнее. «Присаживайся», — Артем занял правое кресло. «Оставшееся место оказалось, на удивление, удобным и теплым». «Слушаю», — обозначил я полное внимание, «потому что обменяться мнениями о погоде мы могли бы и в университете, равно как о иных свойственных началу разговора мелочах». «Для начала по твоему делу», — сосредоточился он, «и было это настолько серьезно сказано, что я не сразу и вспомнил, по какому это». Сватовство осложняется тем, что у нашего папы, по всей видимости, есть другой кандидат. Новость эта звалась болезненно, но не так, чтобы критично. Кандидаты приходят, кандидаты уходят, и, как говорится, царствие им небесное. Но это не проблема, тоже был согласен со мной Артем. Главное, на порог к нему зайти, а там договоримся, какой же них лучше. Не пускает, озадачился я. Не хочет согласовывать день визита. Поговорил с ним по телефону, так тот не отказался, но сказал, что уточнит время. А потом и сам трубку не берет, и его канцелярия отговаривается то отъездом, то совещанием. В общем, не беда, надо лично поехать, не отвертиться. Просьба заранее сообщить, когда поедешь. Попробую тебя усилить. Кем? — иронично поднял он бровь. Я, между прочим, деда уговорил сватать ехать. «Ничего себе!» — невольно вышел вздох удивления. «Так что сватовство выйдет исключительно представительным», — заметив мою реакцию, усмехнулся Артем. «Это ж целый князь, да еще и старых. Впрочем, кашу маслом не испортишь». «И все же подскажи», — настоял я. «Мне ведь своих людей тоже надо будет послать, финансы опять же». «Да в следующую субботу к нему и поеду», — вздохнул Артем. Прямо в его поместье подмосковное, часам к девяти, он в это время всегда на месте. И да, попробуй Нику куда-нибудь отослать на этот день. Есть у нее талант, нет у нее таланта, но если вы к тому времени опять разругаетесь, будет некрасиво. Можно было бы сегодня, вы вроде мирно сидели. Но эту субботу, извини, упустили. Нахмурился Шуйский и помрачнел. «Что-то случилось?» — отметил я его реакцию. «Да, кое-что случилось, так что теперь к моим делам, если не против». Выдохнув, снова вернул себе миролюбивый вид Артем. «Неплохое случилось, нет? Скорее...» «Даже слова не подобрать», — сокнул он. «Говори, как есть», — развел я руками. «Можно валом слов, можно эмоциями, можно без имен». «Да не все так скверно, чтобы одним эмоциям быть, но и без них никак», — завозился на месте друг. «Маятно просто». В общем, что ты знаешь про закрытые клубы? Смотря какие. Это ближе к студенческим братствам или религиозным орденам. Скорее первое, задумавшись, качнул головой Шуйский. Никаких ритуалов, все вокруг университета. Приглашают не всех, опять же тайно, закрытые вечеринки для своих. Потом студенты вырастают, становятся князьями и крупными чиновниками, судейскими стряпчими и высшей имперской аристократией. Клуб при этом остается на месте. Знаешь, вроде смотришь со стороны, но ничего не связывает двух людей, кроме одного университета. А потом, оп, и имперская судебная тяжба не в твою пользу, по каким-то косвенным доказательствам. Или вон, к примеру... Я понял, оборвал я его. Так что случилось-то? Зовут в клуб, поджал он зубами нижнюю губу. Меня как княжича. Девушку тоже можно взять с собой, Веру, то есть. Это хорошо? Осторожно уточнил я. Это очень, невероятно хорошо, согласился он. Но один ритуал в этом клубе все-таки есть. Посвящение, испытание. Короче, надо ограбить банк, выдохнул он, словно в воду холодную нырнул. О, так я могу посоветовать хорошего специалиста. Если мы сложимся, то два тоннеля точно будут со скидкой. Разбойное ограбление, Максим, покачал головой Артем. Среди бела дня. Они с ума сошли такое предлагать? Недоуменно посмотрел я на друга. Это же имперское преступление. Потому что деньги это всегда очень серьезно. Клуб элитарный, произнес он словно через зубную боль. Ощущение вседозволенности, быть хищником и другой бред. Смахивает на подставу. А то я не вижу. С усталостью, говорящей о многих размышлениях на эту тему, отозвался Шуйский. «Говорят, что банк принадлежит простолюдину, какому-то купцу из шестой тысячи, и возможные последствия они замнут». «Банк в Москве?» — сделал я важное уточнение. «В Москве, не в центре, но и не на окраине». «Купец из шестой тысячи?» — с иронией уточнил я. «Банки — это очень большие деньги». «Чужие в основном, а значит, их не доверят абы кому. И если встречается исключение, то выводы могут быть как о качестве этих денег, так и об истинных хозяевах банка». «Я тоже это вижу», — хлопнул Артем по подлокотнику, «но не могу отказать». «Не можешь или уже не смог?» «Уже», — как-то бескуражно пробормотал друг. «Так получилось, перспективы действительно громадны». Принялся он оправдывать свое решение передо мной. Такого шанса не бывает во второй раз. Плюс я пойду не один, там будут еще кандидаты. Из равных тебе по титулу? Смеешься, равные уже в клубе, но некоторые господа из весьма уважаемых семейств. Артем задумался, стоит ли говорить, но все же произнес. Пашку, помнишь, вот он тоже пойдет, и еще пара ребят. Пашка-то как, сдержанно удивился я. Он же плотно под Черниговскими. «Да те уже в клубе, почти самые главные», — пожал друг плечами. «Видимо, к себе через испытания тащат». «Девушек с собой берете?» — пока напряженно думал, озвучил я пустяк. «Нет, они пойдут довескам. «Что от меня нужно?» — спросил я напрямик. «Совет?» — не знаю, как-то даже расклеился Артем. «Мне запрещено просить помощи у клана, и я дал в этом свое слово» даже аналитиков и тех не привлечь». «Давай так», — сосредоточился я. «Ситуация мутная, отказаться не можешь, новое задание не дадут. Все верно?» «Абсолютно. Если все сорвется и вас повяжут, будет на тебе имперское преступление». «Так». «Последствия для тебя», — уточнил я, крайне важное. «Не могу сказать точно», — постучал он пальцами по деревянному подлокотнику. Плаха для остальных без вариантов. Пашку, может, еще откупят. Меня не тронут, все же ответил он, но без уверенности. А если это ограбление не сможет произойти? Сдержанно улыбнулся я. Как это, если мы все струсим? Нет, терпеливо ответил я. Если, к примеру, этот банк случайно ограбит на день раньше. И лукавая улыбка была мне ответом. «Я думаю, им все же придется придумать что-то другое», — выдохнул он с облегчением. «Вот ведь, ответ же на поверхности, только грабить не надо. Просто прорыв водопровода или там канализации...» «Максим, ты гений!» — совсем уж успокоился Шуйский и, подняв голову, улыбнулся. «А там, идти на новые испытания я и отказаться смогу без урона чести». «Ты же хотел в клуб. Да не то чтобы очень». «Просто вышло, что согласился, а раз так, то и о перспективах можно подумать», — невольно поморщился Артем. Вера при этом была. «Да при чем тут она?» — чуть было не вспылил Шуйский, но мигом успокоился. «Никогда не знаешь, как пойдет разговор. Согласился и все. Если выручишь меня с этим, скажу спасибо. Мне, к сожалению, никак лично или через моих людей этого делать нельзя. Засмеют, если вскроется». Чуть беспомощно посмотрел он на меня. «Не беспокойся, не засмеют», ответил я успокаивающей улыбкой. «Все будет хорошо». «Но ты же не будешь грабить этот банк», через облегчение, словно на всякий случай, спросил друг. «Просто прорыв водопровода, верно?» «Артем», — сукаризно ответил я, «меня сегодня обвинили, что я не умею шутить над собой». «А, то есть это ирония? У тебя стало получаться», — хохотнул Шуйский зная тебя, я даже поверил. И да, я не умею. Обратно домой меня отправили на той же машине, сопроводив добрыми пожеланиями. Артем, расчувствовавшись, даже пообещал убедить деда взять на сватовство кого-то из своих давних друзей. Словом, был мне обязан заранее и не сомневался в результате задумки. Потому что грабить они собрались уже на следующей неделе в среду. Предстояло целое воскресенье, чтобы проработать все и этого не допустить. Но до того... «Димка, привет! Устрой мне встречу с князем Панкратовым, как-нибудь незаметно, через ту же больницу. Мол, конфликт у нас с руководством, и без его внимания не решить. У нас же финансовые показатели хорошие, доход мы ему приносим. Аж на две трети его расходы снизились. Но это мы, конечно, щедро, но сейчас к месту». В общем, делай, но обязательно на следующей неделе. На понедельник идеально, до связи. Потому что коллектив по увещеванию отца Ники надо усиливать со стороны. Деду Артема я вообще ни на грош не верю, вру еще тот. Разобьют лицо будущему тестю, дом сожгут, медовуху всю выпьют, а виноват я, ага. Или фонарный столб мне вместо Ники сосватают, а мне его даже поставить некуда, потолки низкие. Так что пусть будет кто-нибудь высокопоставленный, кто сможет его сотоварищи урезонить. Мне этому Панкратову есть что предложить. И Игорю надо еще позвонить, точно. Пусть рассчитывается за семейное счастье и торт. Пока же вернемся к нашим заморским гостям. Я глядел разложенные на столе отпечатанные приглашения на несколько сотен персон. Конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ Нью-Йорк Федерация Америки Приглашения без имен, подлинные и много, хватит на целый класс Каждый работает как авиабилет туда и обратно и гарантирует проживание в отеле на две недели Сейчас их разделив на партии, отправить через Америку в те университеты, где учатся нужные мне гости Там приглашения, разумеется, отдадут в самые передовые группы, достойные представлять заведения, то есть в самые родовитые. Кто-то из списка Ники, разумеется, не поедет, кто-то не сможет или приглашение пройдет мимо, а кто-то поедет на чужбину, где совсем не сложно со всеми этими выставками, лекциями и размахом мероприятия потеряться на две недели. А потом найтись на радость всем родным, которые далеко не наивные ребята, и знаю толк в поиске с применением спутников и силы. Но половина земного шара — это половина земного шара. В общем, welcome to the United Federation. Александр Олегович Шуйский стоял возле внутреннего озера Серебряного Бора и смотрел на блеклую полоску света, что легла на воду от высокой луны. Блеклую, потому что сиял вокруг острова огромный город, подавляя своим свечением ночное небо, не только беззвездное, но словно выбеленное, подзернутое бежево-коричневым цветом, будто кофе с молоком. В его времена такого не было, в его времена многого не было, причем настолько, что становилось страшно, как же он стар. Уж точно не случалось такого, чтобы Юсупов по крови умирал за Шуйского. И совсем неслыханно, чтобы Шуйский признал Юсупова братом перед старейшим в роду, но запретил об этом говорить нареченному родичам. Но даже это мелочи, сравнивая с тем, что происходило вокруг, пока он бродил по родовой чащобе и добывал вкусного и жирного оленя, забывшись на десятилетия в этом сладком чувстве всемогущества. Нет больше старейших союзов. Нет протектората сильных над слабыми. Уничтожены шесть древних семей за полсотни лет. Семей которых никто не посмел бы уничтожить, будь они даже в кровниках И если последний представитель бросился бы с утеса вниз головой Его подхватил бы злейший враг и заставил жить Потому что не только сила крови в их венах Но статус существования их семей сам по себе обеспечивал Целый механизм договоренностей и соглашений Нет Борецких, вырезанные и те, кто это сделал, даже не представляет масштаб беды Потому что гарантии им давали как бы не треть старших семей, включая пунктом в более крупные документы, которые теперь просто ничтожны. Нет Сбарашских, нет судских, нет фаминских. Это в последние годы своего существования они были слабы, но сотни лет раньше, в том числе их подписями, скреплялся вечный мир с османами. А раз мертвы, то когда-нибудь кто-то догадается перечитать древние документы из архива, и поймет, что нет в нем больше силы. Он помнил былое, он мог сравнить, для него события не происходили медленно, как подъедает река острый обрыв. Он пришел уже после обрушения берега в воду. Сошел ли мир с ума? Совсем недавно он сам практически сошел, поддавшись звериной природе, когда чуть не приговорил родного внука надежду и будущую славу всего рода. Так почему бы этого не сделать целому миру? Другое дело, что его вылечили, но кто же сделает это с целым миром? Никто, никому не под силу, и мир вновь заболеет тяжелой болезнью войны. Александр Олегович уже видел признаки будущего конфликта, и дело даже не в творящемся вокруг бардаке. Достаточно посмотреть на его внука в окружении названного брата и их подруг достаточно прислушаться к их силе, отражению рангов и его внука и этого непонятного мальчишки, в котором была сила юсуповых, но также и нечто иное, совсем им не свойственное. Девушки при виде которой скрипит песок на зубах и другой, ощущаемый застоявшейся водой у берега. Когда-то мощь этих четверых была достаточно, чтобы начать войну, а сейчас они одни из многих. Они этого не видят. Они этого не понимают. Но жутче всего, что где-то за рубежом могут тоже стоять в тени деревьев и на жарком солнце такие же парочки. Уже есть кому воевать за тех, кто захочет чужими жизнями оплатить груз собственных ошибок. Он знал, как будет. Вначале последует слово, зажигательное, призывающее на подвиг и напоминающее о старых обидах. Затем провокация, или честная причина пролить первую кровь. А потом придет большая война, слова и причины перестанут быть нужны, и все станет как раньше. Война перемелит все вокруг обратно в его родной и знакомый XIX век. И он перестанет удивляться.